Глава восьмая Два года пролетели незаметно. Для Барышниковых они были полны ожиданий и тревог. Арина ждала своего Андрея Алексей богатого жениха. И оба боялись, что не дождутся. Арина получала по письму каждую неделю, как и было обещано. С визитом, правда, Москвич не пожаловал. Он ждал официального приглашения. а его не последовало. Девушка не раз порывалась его отправить, но отец просил подождать до тех времен, пока их дела не станут лучше. Несовестно ли будет отвечать на гостеприимство Шумских плохим приёмом? Они вон как их встретили. И балы, и подарки, и званые ужины. У них же сейчас денег ровно настолько, чтобы окружающие не тыкали пальцем и не дразнили нищими. Арина считала, что все это глупости, но с папочкой не спорила, знала, какой он гордый, поэтому ждала лучших времен и отправляла каждую неделю ответы. Барышников не преувеличивал, когда говорил, что они едва сводят концы с концами. Теперь он балов не устраивал, нарядов из Парижа не выписывал, хотя от карт и рулетки не отказался. Все деньги, получаемые в качестве жалования и взяток, уходили на содержание дома и конюшни. От особняка, конечно, можно было отказаться, на него нашлось бы много покупателей, как-никак красивейший дом в Венске, но отказаться значит признать свою никчемность и финансовую несостоятельность. Тогда уж точно женихи как крысы с тонущего корабля побегут, а этого допустить никак нельзя. Хватит. нажились, считая гроши. Они достойны большего». По приезде из Москвы Алексей только и делал, что возил дочь по всевозможным приемам, Но девушка была непривычно грустна и делала это с неохотой. Барышникова это не останавливало, тем более гардероб, подаренный Натальей, повышал его престиж. Весь город загудел о том, что бывший губернатор не так и беден, как судачат, что он получил от кого-то наследство, иначе не рядил бы так свою и без того прелестную дочь. Появились новые поклонники, воскресли старые. Самым настойчивым оказался Рукавишников. Узнав, что его ненаглядное вернулась, он тут же поспешил засвидетельствовать свое почтение. Арина получила в подарок огромную корзину цветов. Алексей немного денег в долг. Алексей остался доволен, Арина не очень. Она надеялась, что рыжий ухажор забыл о ее существовании. Месяц проходил за месяцем. Барышниковы жили ожиданием каждой своего. По прошествии года Алексей думал, что дождался. У Арины появился поклонник, как раз в его вкусе. 35-летний владелец трех сетевизальных фабрик из соседнего города, приехавший в Вэнск в поисках новых территорий, для постройки очередного своего предприятия. Мужчина казался очень покладистым и любящим, так что Алексей уже слышал звон церковных колоколов и представлял свою безоблачную старость. Но, как выяснилось, фабрикант был всего лишь аферистом, которого еще и разыскивала полиция. Позже появился еще один, не менее достойный и на этот раз богатый по-настоящему, но до невозможности жадный. По этой причине ему во внимании было отказано. Арина и не знала, какие страсти бушуют в сердце ее папеньки и многочисленных друзей дома. Она веселилась от души на балах, скучала на светских обедах, с удовольствием гуляла, переписывалась с Шумскими и Мадам, писем от которой ждала месяцами. По Андрею, если и тосковала, то не особенно. Сначала, конечно, ей очень его не хватало, Но прошло несколько месяцев, и она успокоилась. Тем более, что папа ее в Москву не пускал. Так что скучай, не скучай, а увидеться все равно невозможно. Иногда, когда одолевала хандра, Арина злилась на Андрея за бездействие. Мог бы плюнуть на приличие, раз так ее любит, приехать и похитить ее. Принц он или не принц? Два года миновало. Арине исполнилось 18. Стояло лето, жара. Отец хворал. Недуг его был нервного свойства. Жил он уже год в долг, а надежды на погашение его никакой. Он злился, переживал, корил себя за бездействие, но ничего не мог поделать. Удача от него давно отвернулась. Алексей лежал в своей королевской кровати, хандрил. Неожиданно дверь распахнулась. На пороге показалась Арина. «Папочка, Андрей письмо прислал!» Радостно провозгласила она и помахала в воздухе конвертом. «Тоже мне невидаль. Он тебе в месяц не по одному шлет. «Но это особенное!» Арина села к отцу на кровать, прижалась к нему щекой. Алексей поморщился. С недавних пор даже дочь начала его раздражать. «Не ребенок. Сплошное разочарование. Андрей приезжает. Дочь, я тебе не раз говорил, что сейчас не время принимать гостей. Но папа, он приедет делать мне предложение. Что? Да-да. Арина вскочила и радостно запрыгала. Он хочет стать моим мужем. А ты? И я. И я хочу стать его женой. «Что ты в нем нашла?» «Папочка, разве тебе он не нравится? Он же хороший, умный. Потом он очень богатый и по положению мне ровня». «Он еще очень молод». «Но ты женился в его возрасте. Ему уже двадцать один». «Меня вынудили обстоятельства». «Папочка, ты полюбил маму, а она тебя. Вот и обстоятельства, такие же, как у нас». «Ты понимаешь, что тебе придется уехать отсюда, бросить меня?» «Что ты, папулечка, милый? Я никогда тебя не брошу. Я возьму тебя с собой. Андрей мне написал, что подыскал нам дом. Его Афанасий нам подарить на свадьбу собирается. Ты поедешь с нами». «Я хотел остаться в Энске. Мы что-нибудь придумаем. Давай примем его как дорогого гостя, а потом все решим. Ладно?» Алексей нехотя кивнул. Дочь, дождавшись одобрения, выскочила. Он остался один. Княгиня Шумская, сноха вице-мэра Москвы. Звучит неплохо. Но Рукавишников в роли зятя устраивал Барышникова гораздо больше. Постарше, может и не побогаче, но капитал у самого в руках. Щедрый опять же, Алексея уважает. «Один недостаток — быдло». Так, размышляя, лежал Аренин отец на своей кровати с балдахином и позволял алчности и снобизму разрывать себя на части. Снобизм победил. Шумский так шумский. Андрей приехал тихим теплым вечером, когда сверчки устраивают в траве настоящий концерт. Поселился он в гостинице, не желая смущать Барышниковых. Утром отправился с визитом в дом на набережной. Дворец поразил его своим великолепием. Такой достоин даже царей. Принял его хозяин очень радушно, пожурил за то, что не приехал прямо к ним с вокзала, порасспрашивал о здоровье родных. На прощание огорушил тем, что Арина не выйдет пока готовится к балу, устраиваемому в их доме по случаю приезда столь дорогого гостя. Андрей просил разрешить поздороваться, но Алексей был непреклонен вечером. Андрей ушел. Арина проводила его взглядом из-за занавески. Терпел два года, потерпит еще день. Она решила предстать перед женихом, в самом выигрышном свете, не растрепой в домашнем платье, а роковой красоткой в бархате и фамильных жемчугах. Весь день она готовилась, больше морально, волновалась страшно. Да и как не волноваться, если от сегодняшней встречи зависит ее будущее. Два года она мечтала об этом мгновении, представляла его миллионы раз, но всегда по-новому. Иногда ей хотелось, чтобы они встретились случайно. Иногда, чтобы он бросил все, примчался к ней, взобрался по портикам на ее балкон и похитил. Порой она порывалась отправиться к нему. Но время тянулось, а встреча все откладывалась. И вот теперь она состоится. Арина выглянула в окно. Гости уже вовсю пребывали. У ограды выстроилось в ряд несколько экипажей, из которых выходили нарядные барышни под руку с кавалерами и степенно шли к крыльцу. Арина присела на кровать, попыталась успокоиться. «Почему она так нервничает? Неужели все девушки перед встречей со своим возлюбленным переживают точно так же?» Она подошла к зеркалу, поправила и без того хорошо уложенную прическу. похлопала себя по щекам. Всегдашний румянец почему-то пропал. А без него она себе не нравилась. Чего бояться? Никогда она не выглядела так хорошо. Свежая, прекрасная, модно одетая. Андрей не будет разочарован. Арина, бросив на себя последний взгляд, вышла. В коридоре слышалась музыка, отдаленные голоса. Паника охватила девушку вновь. Сейчас она войдет в зал, музыка смолкнет, а церемониймейстер объявит. «Графиня Барышникова Арина Алексеевна». Именно так было задумано ею, чтобы привлечь все внимание к себе. Она не хотела, чтобы жених пропустил момент ее прибытия. Он должен видеть ее походку, улыбку. ее лучащиеся любовью глаза. Арина вошла. Музыка смолкла. Церемониймейстер озвучил ее появление. Гости обернулись, расступились. В образовавшемся проходе она увидела стройный силуэт Андрея. Она приготовилась улыбнуться и двинуться навстречу своему избраннику, как вдруг поняла, что мышцы лица ее не слушаются. Она растягивала губы, приподнимала брови, но не понимала, получается ли у нее. Гости с ужасом следили за ее лицом. Андрей сделал поспешный шаг ей навстречу. Отец со страхом прикрыл глаза. Даже невозмутимый церемонийместер рассеянно заморгал. Арина еще мгновение смотрела на публику, потом попыталась поздороваться, но у нее получилось только невнятное шамканье. Все еще не понимая, что с ней произошло, Она упала на мраморный пол и потеряла сознание.